Вадим Фарк. Система возрождения. Слабое звено. Вторая книга серии. Глава первая. Пространство вновь превратилось в карточный домик, который кто-то случайно задел. Или же специально. Бамбуковые стены, пол и потолок обрушились на меня, складываясь пополам. В какой-то момент боль пронзила все тело, каждую его клеточку словно пропустили через мясорубку и выплюнули наружу. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта. В лицо тут же ударил морозный воздух, приводя в чувство. Оголенные участки тела обожгло холодом. Острые снежинки царапали кожу, заставляя зажмуриться. Я хотел подняться, но порыв ледяного ветра пресек эту попытку. «Влад?» Раздался неподалеку приятный и знакомый голос. А через секунду в голову что-то уперлось. Я вздрогнул и резко сел, упершись в снег руками. Передо мной стоял здоровый бейб, явно поправившийся за время недолгой разлуки. А вокруг бушевала метель. Дверь выбросила нас в заснеженный район, не знаю даже, в горах мы или в арктическом поясе. Под ногами толстый слой снега, в который провалился по колено. Над головой серое небо, а вокруг практически ничего не видно. Но вот посреди бушующего снежного ветра появился смутный силуэт. А через секунду перед глазами возникло света. Я поднялся и обнял девушку, и только когда она оказалась в моих объятиях, к телу вернулось тепло. Что и сказать? Стоило разорвать отношения, которые только что появились. Но как? Среди бурана? Глупо и низко бросить ее здесь, на верную смерть. Вряд ли мне такое получится. К тому же мы оказались в условиях, когда следует поддерживать тепло. А что этому благоволит? Конечно же, близость. Мы уже беспокоиться начали. Сразу запричитала та, стоило рожать руки. «Мы?» «Конечно. Увер, чуть в стороне. Здесь жуть, что творится. Пурга постоянная, и ничего не видно. Кабан, девушка и гуманоид. Наша банда в сборе. Отлично. Ладно, идем». Кивнул я, и Света быстренько повела к инопланетянину. «Как долго меня не было?» «Несколько минут. Мы все появились на одном месте?» «Да вон он тебе все расскажет». Девушка указала вперед, где угадывалась здоровая фигура. Подойдя ближе, удивился. Наш серый громила приобрел синюшный оттенок кожи и дрожал, обхватив себя руками. «Наконец-то!» — прокрепил он. «Я уж думал, ты не там появишься». «Все в порядке?» — спросил у него, видя, как у того стучат от холода зубы. Несмотря на то, что мы оказались в эпицентре снежной бури, я не чувствовал дикого холода, как и полагается в подобной ситуации. Видимо, снова условности лимба, когда игрокам занижают болевой порог. Да и потом, умереть от простуды — так себе идейка. Создатели арены должны были это учитывать. Если они смотрят на нас, как на актеров своего смертельного шоу, то им явно будет неинтересно, когда игроки начнут умирать от обычных болезней. Нет, если вирус, то такой, от которого человек задрожит всем телом, а еще лучше — забьется в судорогах. Эффектно, зрелищно. Это еще раз убеждает меня в том, что создатели — больные ублюдки. Нет. Покачал головой гуманоид. его лицо скривилось от боли. «Видишь ли, в чем проблема? Как я не раз говорил, мой народ во многом сильнее человека. Вот только холод». Снова вздрогнул да так, что чуть не упал снег. «В общем, все довольно плачевно. В таком состоянии я могу не протянуть». Голос охрип. «Если бы не доспехи, уже бы сжался здесь на земле. Спасибо за схему и помощь». «Ладно». Протянул я и посмотрел по сторонам в поисках хоть подобия на укрытие. Сейчас что-нибудь придумаем. Но вокруг лишь вал ветер, нюши снежные хлопья, неприятно царапающие лицо и руки. А за ними ничего не видно и не слышно. Ты можешь его согреть. Возьми ладони, представь, как сквозь пальцы струится магический огонь. Только не переусердствуй, иначе на ужин будет мясо представителя внеземной расы. Внезапно подал голос интеллект. Иронизирует. Значит, с ним тоже все, как и прежде, что не может не радовать. но попробовать стоит иначе инопланетянин останется здесь и превратится в ледышку. дай руку попросил я вытянув вперед ладони зачем удивился тот но подчинился постараюсь исправить ситуацию когда огромные трехполые ладони оказались моих прикрыл глаза и представил как из рук струится пламя а резкий крик заставил вздрогнуть ой вера дернул пальцы и недовольно уставился на меня решил подпалить «Не лучшая идея, чтобы помочь». «Прости, не рассчитал силы». Сконфузился я. «Давай еще раз. Теперь получится». «Что-то и не хочется». Тот потирал обожженные руки. «Да брось. Ты хочешь замерзнуть?» «Нет». Он покачал головой и неуверенно протянул руки. «Надеюсь, знаешь, что делаешь». «Я тоже. Но говорить о сомнениях не буду. Надо самому уверовать подобную магию. Впрочем, такое уже видели». Света залечил открытый перелом обычной водой. Значит, и я смогу просто согреть друга. Здоровые лапы вновь оказались у меня в ладонях. Зажмурился, но теперь представил не пламя, а тонкие, алые струйки тепла, которые не спеша переходят в пальцы инопланетянина. Криков не послышалось, значит, все проходит успешно. Либо не больно, либо он терпит. Даже с закрытыми глазами можно было наблюдать за шкалой Манны, которая постепенно теряла очки. Совсем потихоньку. И это хорошо. Влад, Гуманоид, наконец, отнял руки. Открыл глаза, и меня слегка повело в сторону. «Как ты?» Меня хватили за плечи и не позволили упасть. «Да что же, только что мана была практически полной, а сейчас меньше половины. Как такое могло произойти, да к тому же незаметно? Наверное, от этого так кружится голова». Влад, Это уже голос Светы. Перед глазами плывут красные круги, а в ушах стоит гул. Меня встряхнули, как котенка, и это помогло. Поморгал и недоуменно уставился на друзей, лица которых были, наверное, не лучше моего. «Что с тобой?» – пробасил инопланетянин. Говорил он уже вполне уверенно. Видимо, заклинание подействовало. Встал как вкопанный, даже не шевелился. «Разве?» – покрутил головой. В шее послышался тихий хруст, отчего немного полегчало. Даже не заметил. Доступно заклинание «Священный огонь». Теперь вы можете согревать кровь ваших товарищей с помощью магии. Ух ты! Пополнение. Вот только сейчас явно не до разбора параметров. Пруга усиливалась, и нам следовало где-нибудь спрятаться. А взглянув на карту, заметил небольшую желтую точку в виде дома, а вдалеке от нее крутился значок ключа. Похоже, нам туда. Указал сторону. Так уверенно сказал, будто что-то видишь. Усмехнул Сойвер. «А вы разве не видите на карте домик?» «Какой?» Удивленно переспросила Света. У меня лишь сплошная чернота, из которой пробивается область, где мы стоим, да ключ, болтающийся где-то очень далеко». «Мне то же самое», — подтвердил ее слова гуманоид. «Выходит, дом вижу только я?» «Даже не благодари». Послышалась в голове усмешка. «Вот оно что. Прокачанный интеллект нашел для нас спасение?» Я же говорил, что много знаю об игре. Но не настолько, чтобы вывести вас вперед. Придется самим топать. И на том спасибо. Идемте. Прадо завестись крышей над головой. Пробираться сквозь снежный буран — дело непростое. Сильные порывы ветра так и норовят сбить вас с ног, слепят, ожидая неосторожного шага, чтобы сбросить в пропасть. И никто не может утверждать, что буквально в паре метров от тебя все такая же ровная поверхность. Возможно, именно там обрыв, слетать с которого категорически не рекомендуется. Я шел первым, прикрываясь руками, и думал, что вот сейчас бы очень пригодился щит, на который имеется схема. Но сделать его будет не так-то просто. Требуется чешуя вулканической скалопендры. А где ее найти посреди арктического пейзажа? За защитные очки вообще молчу. В данной ситуации не касались ни сусветной роскошью. И все же мы медленно, но уверенно приближались к желтой отметке на карте. Следом шествовал Бейб, опустив рыло к снегу. Наверное, ему такая погода не казалась чем-то ужасающим. Пока пробирались, заметил повышение его уровня. Да и у меня имелись нераспределенные очки, о чем уже успел напомнить интеллект. Наверное, из-за переноса на новое кольцо нас автоматически прокачивают. Надеюсь, что это хорошо. Но в таком случае здесь и твари будут страшнее и сильнее. Впрочем, справимся и с ними. Сейчас главное добраться до укрытия. Внезапно позади мелькнула тень, которую я успел заметить лишь краем зрения. Замыкал наше шествие вверх, и когда нечто проскочило за его спиной, гуманоид выгнулся и вскрикнул от боли. Света вздрогнула и отпрыгнула в мою сторону, уставившись на раненого инопланетянина. Я хотел броситься к нему, но услышал слева тихие шаги. Тело сработало моментально, приняв металлический вид. Выкинул руку вперед как раз в тот момент, когда тень уже подлетала ко мне, Думал, что мой удар остановит неизвестно существо, но нет. Минус 5 хп. Лохматая тварь сбила меня словно куклу, не задержавшись ни на секунду. Хорошо, хоть микрия позволяет смягчать удары, иначе бы пришлось туго. Да что тут происходит? Вскочил на ноги, и спину будто кувалды ударили. Минус 7 хп. Снова рухнул лицом в снег. Рядом завизжал кабан, а вместе с ним и света. И чего она постоянно кричит должна ведь привыкнуть. Остается только догадываться, правда ли она боится или строит из себя жертву. И тут нечто схватило меня за руку и потащило в сторону, да так резво, что не смог резко развернуться. А когда все же получилось, то увидел противника. Снежный ас. Уровень седьмой. Невысокий, на широкоплечий примат, покрытый густой серой шерстью. Красная морда ярко выделяется среди белого снега. Длинные когтистые пальцы сжимали мою стопу. И я понимал, что такие лапы... могут разорвать человеческую плоть два счета». Он хищно скалился, видно, посчитал своим обедом. Но не тут-то было. Резко наклонился вперед и ударил мечом. Руку, конечно, ему не перерубил, но покалечил основательно. Аз запрокинул голову и взревел. Схватившийся за рану, закружился на месте, распрызгивая алую кровь. Воспользовавшись моментом, я вскочил на ноги и вонзил оружие прямо в грудь монстра. «Вы нанесли критический урон». Лезвие легко вошло в тело, но моп и не думал умирать. Мой удар только раззадорил его, и в следующий миг он махнул рукой и сбил меня с ног. Минус 8 хп. Меч остался в его груди. Способность металлической микрии потерялась. Хотя, как только поднялся, достал боевые ножи. Но сливаться с ними не стал. Пока стоит подождать, ман так быстро уходит. Тем временем монстр подходил. Вытащил у себя мешающее оружие и двинулся ко мне. Ну хорошо. Давай посмотрим, кто круче. Во мне проснулся азарт. Не знаю, с чем это связано. Может, из-за нервотрепки по поводу Светы и Лели. А может, появился какой-то боевой инстинкт. Неважно, но мне срочно требовалось выпустить пар. Эта лохматая тварь, как нельзя лучше, подходит для подобной утехи. Он бросился в атаку первым, оставляя за собой кровавый след. Я ринулся навстречу, уже когда практически приблизился, активировал мимикрию. Тело вновь покрылось металлом, что позволило не опасаться открытой пасти примата. Он ударил здоровой рукой. Я же успел поднырнуть под нее и оказался сбоку. Всадил ножи в спину, подпрыгнул, подтянувшись на них, и вонзил клыки в монстра. Тот снова заревел, замотал головой и ударил обеими лапами. Схватил меня и рванул в сторону. Вот только я не собирался так просто сдаваться. Таким образом моб сделал хуже самому себе, так как на шее и левом плече остались глубокие порезы. Вы нанесли критический урон. Отлично. Значит, удалось порвать артерию, а может и несколько. Вон как кровь хлещет. Такому виду даже сам Тарантино поаплодирует стоя. И все же тварь не сдается. Развернулась и злобно ощерилась, сделала неуверенный шаг, но ноги подкосились. Что ж, вот и пришел твой конец, примат-переросток. Тот, словно услышав мои мысли, злобно прорычал и пошел в атаку, но уже на четвереньках. Я подскочил вперед, размахнулся и ударил ножами в голову моба, пробив черепушку на уровне висков. Вы нанесли критический урон. Отлично, теперь ты мертв. Красная морда вытянулась, будто удивился такому исходу боя. А затем закатились глаза. Бездыханное тело рухнуло под ноги. Я же упал на колени. Мана оставалась все меньше, мимикрия спала. Хотел перевести дух, но внезапно… Сзади послышался злобный рык, не успел обернуться, как на голову обрушился сокрушительный удар. Минус 23 хп. После чего мир передо мной померк. «Эй, приятель!» Из темноты раздался грубый голос. «Давай уж приходи в себя, Тебе ж не сильно задело». Приоткрыл глаза. Рядом сидел Ивир, на его безэмоциональном лице показалось подобие улыбки. Над головой ледяной потолок, с которого свисают прозрачные сосульки. Но таких размеров, что если одна упадет, то придавит даже моего серого товарища. «Где мы?» «В твоем домике», — послышался смешок светы. Девушка сидела неподалеку на широком камне. Утепленные штаны здорово помогали нам не замерзнуть даже здесь. Оказалось, что он совсем недалеко от места побоища. Обвела взглядом пещеру. Уютное местечко. Повертел головой, и макушка отозвалась болью. Запрокинул руку, нащупав огромную шишку. «Что произошло?» Посмотрел на гуманоида. «На нас напали». Просто ответил тот и пожал плечами. «Меня поцарапали, а ты куда-то убежал. Потом услышали крики и бросились туда. Увидели мертвого монстра и тебя неподалеку. Сзади как раз подобрался второй и ударил по голове. Ты отключился, чему я удивился. Но твой верный приятель...» Кивнул на Бэйба, рыскающего по пещере в поисках еснова, Налетел на чудище, неплохо порезал ноги. Тут уже и я подскочил, отрубив тому башку. Закинул тебя на плечо и притащил сюда. Как сказала Света, пещера казалась недалеко. «Интересно», — вздохнул я. «И давно так вот валяюсь?» «Около часа». Так же спокойным голосом ответил инопланетянин. «Мы уже успели раскидать все свободные очки. Кстати, оружие тоже обновилось». то есть увеличивал уровень не знаю даже как правильно выразиться значит осталось только мне Спрыгнул в луна на которой меня уложили потянулся походил и размял ноги потерянный меч лежал рядом на холодном полу монстры больше не поводались. пока тихо ответила девушка ты отдохни раскидай очки мы проследим благодарю улыбнулся я и снова забрался на камень такс что у нас здесь Пять свободных очков на характеристики и шесть на оружие. Интересно. Если снова прокачай интеллект, что получится? Ничего хорошего. А точнее, вряд ли вообще что-то выйдет. Это будет неоправданный риск, учитывая, что в таких условиях лучше прокачать выносливость. Что ж, послушаемся внутреннего голоса. Поднимем выносливость и ловкость сразу до пяти, а силу до четырех. Все равно с помощью мимикри повышаю физические способности. Далее оружие. Но здесь все просто. Поднимаем каждый до пяти, а меч до шести. Все-таки основное оружие. И остается самое интересное, а точнее, интересный. Бэйб. Верный хрюнарелый спутник. Он ведь тоже поднялся в уровне. Именно поэтому так пафосно выглядит. Заросший шерстью и с наглой мордой. Повысим все по одному очку. А вот ловкость на два. Это бегает иногда нерасторопно. Надо исправить. В итоге получилось что-то среднее. но я даже не знал, хорошо это или плохо. Имя. в 10.01, Уровень шестой. Сила 4. Выносливость 5. Ловкость 5. Интеллект 10. Магия 6. Свободные очки 0. Уровень оружия. Одноручный меч 6-1. Лук 5. 1-50. 6-5. 1. Простая дубинка 3-1. 5, 1. Боевые ножи. 5, 2. Свободные очки оружия. 0. Умение. Мимикрия. 5. Способность трансформировать тело в то, с чем оно соприкасается. Тратит большое количество манны. Заклинание. Огненная длань. 5. Позволяет концентрировать в ладони небольшое пламя. Священный огонь. 1. Теперь вы можете согревать кровь ваших товарищей с помощью магии. бейп Уровень 4. Сила 3. Выносливость 3. Ловкость 3. Интеллект 2. Свободные очки 0. Вполне сносно для такого, как ты. Съязвил интеллект, на что я решил не отвечать. Набрав полную грудь воздуха, расслабился. Одно кольцо пройдено. Осталось 4, и я получу спасение для племяшки. Надо только продержаться и не распыляться.